Глава 12. Дом Бориса находился в неплохом районе, имел два этажа и целый кинотеатр на чердаке. Именно туда мы и с Копом отнесли газировку и вкусности, которые будем жевать. Вместо фильма было принято решение посмотреть запись с моей камеры, которая бы послужила первым доказательством причастности Данилина к открытиям порталов. Ещё я его подозреваю в хищении или распуске магических существ, которые приходили в наш мир. К сожалению, узнать, кого он себе успел приватизировать, неизвестно. Все отчёты пустые и в восстановлению не подлежат. Прошу, размещайтесь, суетился хозяин дома, широко улыбаясь. А мы не стеснялись, занимали удобные места, перекладывали на тарелке то, что могло каждому лично показаться более вкусным и ждали, когда видеофайл загрузится. Через 5 минут мы уже лицезрели с экрана телевизора убегающего бледного Вадима, который сейчас играл бровями, когда мы одновременно показали ему класс. Дальше хохотали уже над Борисом, который травил шутки Данилину. Лицо начальника было отдельной песней в этом спектакле. Оно выражало страдание и мучение, ну и доводило нас до истерического смеха. А вот дальше мы сосредоточились, потому что сейчас можно было любой кадр перемотать и каждому из нас убедиться, что действия начальника были прямым нарушением устава. Да он сам пытался раскрыть портал как можно шире. Возмутился Корнеев. Меня там всего обплевали. Да, вздохнул Андрей, ситуация отручающая. Вот только что-то мне подсказывает, рано на него писать рапорт, завершил Вадим. Нужно проверить оставшихся людей из списка, ну и попасть на закрытый вечер. А такие существуют? удивилась я. Ещё как. Но это предоставьте мне. Пока никакой информации даже не располагаю. вздохнула Горчона, нашлекарь откнулся в телефон, строча кому-то прошение. Или нечто подобное. Я ж конкретно так призадумалась. А пельменная в городе есть? Андрей подавился колой и возмущённо уставился на мою почти полупустую тарелку. Что? Я на будущее. Есть, отозвался Борис с отстранённым видом, почти в самом центре города. Спасибо. Отлично, мне нужно туда попасть, и очень на то рассчитываю, родители смогут передать мне конкретную информацию. Итак, произнёс Андрей после паузы. «Завтра у нас выходной, а это значит...» «Мы с Вадимом в паре, а ты с Зиночкой!» Растянул мое имя Корнеев. Скалясь, показала ему в ответ язык и снова повернулась в сторону командира нашей группы. «Если мне не изменяет память», продолжил говорить Ромов, погрозив пальцем огневику, «то кроме общаги, в которой вы не нашли нужного человека, есть еще то ли студент, то ли преподаватель в институте...» «Верно!» кивнула. «Некто Яков Константинович!» А это значит, что в данное учебное заведение мы завтра поедем все вместе, потому что корпус большой, и отыскать нужного нам человека будет проблематично. Начать можно уже сейчас, не согласился Вадим. Начнём пробивать данные преподавателей, потом займёмся учащимися. Эй, возмутился Борис. А спать мы сегодня будем? Андрей пожал губы и скептически посмотрел на меня. Ну что за жизнь, возмутился огневик, подскакивая на ноги. Не сна, ни нормального отдыха. Через 10 минут мы уже кто на чём мог изучали структуру института машиностроения, строили планы этажей, запоминали эвакуационные выходы и входы. Среди преподавателей нужного нам человека не было, а это значило, что ещё часа 2 нужно потратить на то, чтобы как-то узнать про учащихся. "Витя, жалился над нами Андрей, надеюсь, нам нужную информацию предоставить в течение часа". Я уже вытребовала у Бориса себе отдельную комнату, быстро умылась и завалилась спать. Голова сегодня работать отказывалась, сил не было. Пусть мальчики пашут, я и так молодец, много для них сделала. Утром проснулась в 6 часов утра, как и обычно, у меня по расписанию была небольшая пробежка, которая заряжала на весь день. Выбравшись из комнаты, прошла по тихому дому, стараясь никого не разбудить. Да только один человек из нашей счастливой команды уже не спал. Рома впился кофе, стоя у окна ко мне спиной. "Доброго", поздоровался он первым, поворачиваясь. "Эх, какой мужчина пропадает, а? Сегодня Андрей был в одних спортивных штанах, которые явно позаимствовал у Бориса, и хочу сказать, посмотреть было на что. Я ещё тот ценитель прекрасного, но вы не всегда это прекрасно благосклонно относилась ко мне". "Утро", ответила, улыбаясь. "Чего диспится? Всегда рано встаю, а ты?" А у меня утренняя пробежка. Решила, что кухню лучше обойти стороной, потому что ну мало ли, сорвусь. Вот только Андрей явно решил меня помучить. "Я с тобой". И этот нестосный мужчина пошёл в мою сторону. "Э, нет!" выставила руки вперёд. "Это моё личное, сакральное". Мужчина не дошёл до меня каких-то 2 шага, прищурился. "Не возьмёшь с собой, значит?" "Не возьму", ещё раз повторила. "А кто тебя послушает?" Андрей подхватил ошарашенную меня, закинул на плечо и вынес в коридор. Я находилась в очень некультурном шоке. «Жди!» — опустив на ноги, резко развернулся и побежал на второй этаж. «И как вы думаете, я ждала?» «Ну, конечно же, нет!» Показав язык удаляющемуся человеку, натянула на ноги свои удобные ботинки и вышла на улицу. «Еще чего!» — возмущалась. «Ждать я его буду!» «Как бы не так!» Припустив вдоль домов, я довольно быстро заметила тропинку. «Еще чего!» На нее и свернула, а там уже и поле, и речка, и тишина для моих ушей. Жизнь начинала налаживаться, настроение поднималось, но это продлилось недолго. Вот неоднократно уже слышала, что неприятности меня преследуют, и одна очень большая, но очаровательная неприятность нагнала меня уж больно быстро, сбивая с ног и накрывая собой. — А теперь лежи и не отсвечивай! — прохлепел на ухо Андрей и весь напрягся. Мы от кого-то прятались, лежа в зарослях травы, между прочим, очень колючий. А в нищую жучки ползают. Но все свое негодование я быстро убрала, когда недалеко от нас послышались голоса. Они точно тут? Где-то здесь должны быть, Корнеев их к себе приглашал. Только вот на квартире он не живет. Он должен быть в каком-то из крайних домов. Вжалась в землю, желая с ней слиться. Сверху налегал ромов, явно используя заклинания для отвода глаз. Трава над нашими головами хоть и была высокая, но подойди люди ближе, мы сразу же попадаем в их поле зрения. Минуточку, а от кого мы прячемся? Голоса отдалялись, только и было слышно, что кто-то дал левую наводку и найти никого не удалось. Через несколько минут Рома в чуть приподнялся на руках, но только для того, чтобы развернуть меня на спину и нависнуть сверху. Кто это был? спросила, тыкая с носом в его нос. А ты ещё не познакомилась с командой под номером 7? Так вот это были они. Ани нас выслеживали, прошептала. Да слез ты уже. Мне так очень даже нравится, самонадеянно улыбнулся Андрей. А мне неудобно, возмутилась я, но этот начальник до мозга костей просто рухнул рядом со мной на траву и притащил меня на себя. Мои руки как-то моментально оказались на могучей шее и совсем не для того, чтобы обнять. Ты меня сейчас задушишь, прохрипел Андрей. На то и расчёт, так же тихо ответила я. Рядом трава как-то странно зашуршала, и из своего укрытья показалась голова Вадима. "Не души его", погрозил мне пальцем. "Он нам нужен". "Зачем?" разговаривали мы все шёпотом, поэтому расслышали, как в нашу сторону полз Борис. Он, как обычно, ругался и в выражениях не стеснялся. Потому что он сильный маг, послышался ответ от дневика, а после показалась его нога. "Извините, мимо уз". "Сейчас вернусь". Нога исчезла, а на месте неё появилась рыжая взъерошенная голова. "Он сильный маг". Завершил свою речь Корнеев. Отдадим его первым на растерзание. И у нас появится время бежать? Прищурила свои глаза, смотря в лицо Андрея. Ладно, живи. Ты нам действительно нужен. Командир нашей команды только глаза закатила и предложил подниматься. Найти нас не найдут, вынес он вердикт. Дому Бориса лучше к крепости. Это точно, самодовольно улыбнулся парень, хлопнув себя кулаком в грудь. Так что можем возвращаться. Завтракать и отправляться на подвиги. Возвращались мы медленно, искали глазами команду под номером 7 с четким желанием ее побить. На рабочем месте нас за это могут сильно наказать, а в нерабочей обстановке действуют свои правила. К нашему сожалению и большой удаче других, все странные личности уехали. «А почему мы с ними в траве и не поквитались?» С сожалению, вздыхала я, поднимаясь по лестнице. «Потому что нужно было разобраться, с чем и от кого именно они к нам пожаловали», — пояснил Ромов. Неужели нужно лезть в драку, не зная готовность противника? Вот ты как бы поступила? Ну, я даже губы трубочкой сделала, потом поджала. Она бы им врезала сразу, — сдал меня Борис, — как и я. Огневик закинул свою тяжелую руку мне на шею и ужал кулак, по которому я ударила уже своим кулачком. Дело, — говорил Андрей, — нас с Борисом в одну команду нельзя. Наш девиз простой — бей и беги. А иногда нужно и головой подумать. С думами лично у меня бывают небольшие проблемы, потому что могу чем-то увлечься, а Борис просто в силу своего характера не может сдержаться. Натура такая. Ясно, безнадёжно махнул на нас рукой начальник. Пойдёмте завтракать. После утреннего приёма пищи мы быстро собрались и покинули столь гостеприимное место. Обязательно приеду сюда ещё раз, а то до речки я так и не добралась. Мы ехали все друг за другом, потому что каждый был на своём транспорте. Но сегодня в целях исключения мне позволили возглавить колонну, чему была несказанно рада, пусть и не стремилась к главенству. К институту мы добрались только к 9 утра. У многих уже начались пары, кто-то ещё только подъезжал. Ну что, Ромов подошёл к нам, осмотрел с ног до головы и выдал: "Ищем мы студента четвёртого курса". Тут он достал телефон, не кнопочный, а новомодный с большим экраном, на котором мы увидели фотографию парня. Вот Кабан проговорил слух Борис, оценивая габариты мальчика. Он выше меня. Почти 2 м, согласился с ним Андрей. Плотного телосложения, лысый и свирепый. Если судить по расписанию, то скоро у него будет пара в третьем корпусе. Туда нам и надо. Что-то мне не очень хочется, пробормотала, оценивая свои силы. Да не бойся, подруга, хлопнул меня по плечу Корнеев. Ты же с нами. Это и печально. Мужчины хоть и были крепкими, но на фоне этого юного создания сильно сдавали в габаритах. И это мы ещё не знаем, есть ли в парне сила, одарён ли он магией. Так что мои опасения имели место быть.